Глава двадцать третья. Лотти. «Келси, что я делаю?» Спрашиваю я, глядя в окно, где мимо меня проплывают шикарные дома района Флетс. «Собираешься выслушать его?» Ее успокаивающий голос на том конце провода не помогает притупить мою нервозность. Несколько часов назад я получила от Хаксли сообщение о том, что в 6:30 к дому Келси приедет машина, и он надеется, что я сяду в нее. Я едва сдержалась и не написала ему, что передумала и не смогу прийти на ужин, потому что при мысли о том, чтобы увидеть его сегодня вечером, я чувствую тошноту. Но Кэлси заставила меня сделать несколько глубоких вдохов, подбодрила меня и сказала, что причина моей хандры в том, что я люблю его, и это чувство не пройдет, пока я не выслушаю его. Тогда я думала, что сестра права. Теперь, приближаясь к его дому, Я начинаю думать, что, возможно, она ошибалась. Я не чувствую себя красивой. Он подумает, что я выгляжу ужасно. Ты выглядишь просто потрясающе, и даже если кто-то подумает иначе, что с того? Если Хаксли любит тебя, для него ты будешь красавицей независимо от того, насколько заплаканы твои глаза. Мне надо было нарядиться, сделать макияж. Невозможно накраситься, если постоянно плачешь. Помнишь, мы пытались, и в итоге ничего не вышло. Кэлси. Я совершила ошибку. Не думаю, что стоило ехать сюда. Я не готова. Лотти, не уверена, что ты будешь когда-нибудь готова. Я чувствую себя разбитой. Тихо говорю я. Не помню, чтобы такое бывало раньше. Когда Анджела уволила меня, я думала, что оказалась на дне. Но то, что я чувствовала тогда, не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я считала, что у нас отношения. А потом он просто взял и все разрушил. Делаю глубокий вдох, одинокая слеза скатывается по моей щеке. Не знаю, как избавиться от этого чувства опустошения». «Ты имеешь полное право испытывать то, что испытываешь. Эти эмоции возникли не просто так», — утверждает Келси. «Но, Лотти, есть причина, по которой Хаксли хочет, чтобы ты пришла сегодня вечером, почему он зашел сегодня утром. Он знает, что все испортил. Мы все совершаем ошибки» и, возможно, его ошибки серьезнее промахов остальных. Но он пытается все исправить. Если ты действительно любишь его, то дашь ему шанс попробовать. Это и есть любовь, да? Разве нам с тобой не приходилось прощать друг друга за то, что мы ссорились, не считаясь с последствиями?» Еще больше слез стекает по моему лицу, когда я вижу знакомые ворота, за которыми расположен дом Хаксли. «Сестра права». Боже, всего несколько недель назад я обидела Кэлси, ляпнув кое-что, совершенно не задумываясь, и... И она простила меня. Делаю глубокий вдох, когда водитель нажимает на кнопку, и ворота открываются. Назад дороги нет. Когда мы проезжаем внутрь, я вижу, что Хаксли стоит на крыльце рядом с дверью и ждет меня. О, Боже, я вижу его. Кэлси, я не могу этого сделать. Не могу, я не в форме. «Тогда будь не в форме рядом с ним. Люблю тебя, сестренка. У тебя прекрасное сердце. Открой его, Хаксли». А потом она отключается как раз в тот момент, когда водитель паркуется. Судорожно вытираю слезы, но, к сожалению, они продолжают течь, даже когда Хаксли подходит к машине и открывает дверь. Стоит ему взглянуть на меня, как в его взгляде появляются тоска и сожаление. А затем он протягивает мне руку. Не готовая терпеть его прикосновения, самостоятельно выхожу из машины. Хаксли не комментирует мое поведение, но я вижу, что он разочарован моим отказом. Откашлившись, он говорит «Спасибо, что пришла». Вытираю лицо и просто киваю. Говорить мне так тяжело, что, кажется, сейчас невозможно выдавить хотя бы слово. Шквал эмоций захлестывает меня, когда я вижу его в простых джинсах и футболке, с взъерошенными волосами, и я чувствую, что погружаюсь в пучину неуверенности. Должна ли я быть здесь? Стоит ли дать ему второй шанс? Если я чувствую себя так ужасно после одного разочарования, что он может сделать со мной в будущем? И почему я так страдаю, почему испытываю такие сильные эмоции? Возможно, потому что Кэлси права. Я очень люблю его, сильнее, чем я думала. Мое сердце тянется к нему, желает его, но оно также настороже. Хаксли играет с моим сердцем, раздирая его на части, вселяя в него тревогу и неуверенность. «Не против, если мы зайдем внутрь?» — спрашивает Хаксли. Я качаю головой, и он указывает в сторону двери, а когда я делаю шаг вперед, кладет руку мне на поясницу. В мой позвоночник словно попадает молния, что заставляет меня выпрямиться и напрячься. Хаксли тут же замечает мою реакцию и убирает руку, вероятно, подумав, что мне неприятно его прикосновение. Но я отреагировала так по другой причине, потому что не понимала, как сильно мне этого не хватало. Он открывает мне дверь, а когда я прохожу, сообщает. «В столовой все готово». «Все готово? Что это значит? Что именно он подготовил?» Волнуясь и нервничая, я иду в столовую, где вижу накрытый на две персоны стол. Там стоят два закрытых крышкой блюда, два стакана с водой и папка с файлами. Свет приглушен, на заднем плане играет Флитвуд Мэг, и кажется, в доме нет ни души, кроме нас, Хаксли. Он проходит мимо меня к стулу, на котором я обычно сижу, и отодвигает его, ожидая, пока я займу место. Еще не очень понимая, что именно происходит в реальности и в моих мыслях, я сажусь и смотрю в папку. Что в ней? Хаксли тоже садится, но вместо того, чтобы посмотреть на тарелку, он придвигает свой стул вплотную к моему и поворачивается ко мне. Лотти. Сделав глубокий вдох, я тоже поворачиваюсь к нему, и слеза скатывается по моей щеке. Детка. Тихо говорит он, протягивая руку и вытирая слезу. «Пожалуйста, не плачь». «Что ты...» «Хаксли, что ты хочешь?» Выдавливаю я. а беспокойно глядя на меня, он садится прямее. «Тебя, Лотти. Я хочу тебя». «Ты все испортил». «Я знаю. Поверь мне, я знаю, как сильно я все испортил. Это была самая большая ошибка в моей жизни». «Врываться в наш дом и перекладывать на тебя вину за то, чего в глубине души я знаю, ты бы никогда не сделала». Я обращаю внимание на то, что он сказал «наш дом». Пытаясь понять, как загладить свою вину и показать тебе, что я очень сожалею, я понял, что, наверное, мне стоит вернуться к тому, с чего мы начали. Немного растерявшись, я спрашиваю, «Что ты имеешь в виду?» Он достает из папки бумаги, «Стоит мне взглянуть на них, как я понимаю, что это наш контракт». Хаксли встает со стула и идет в угол столовой, где у стены стоит длинный буфет. На нем подключенный к сети шредер. Не колеблясь, Хаксли засовывает наш контракт в аппарат, и громкий звук, с которым тот уничтожает наш контракт, разносится эхом по комнате. По какой-то причине он ранит. Этот контракт связывал нас вместе». Благодаря ему я избавилась от студенческих кредитов. А что теперь? После подписания этого контракта мы с Хаксли сблизились, а он просто взял и уничтожил его, не моргнув глазом. «Зачем ты это сделал?» В моем голосе отчетливо слышится боль. Лоти, потому что нам нужно начать все с чистого листа». Он возвращается к столу и садится. Затем тянется к моей руке, но я не позволяю ему коснуться меня. Опустив голову в знак поражения, он говорит, лоти пожалуйста, ты не облегчаешь мне задачу». «А думаешь, должна?» — произношу я. «Потому что вчера ты точно не облегчил мне задачу, когда обвинял меня в том, что я открыла Элли правду». «Я знаю, но...» «И думаешь, мне было легко видеть, как сильно ты меня презираешь?» «Нет, но...» «Или было легко узнать, что мужчина, которому я доверяла, в которого влюблялась, Не считал, что со мной наш секрет в безопасности?» «Нет, но лоти. «Не знаю, зачем я сюда пришла. Встаю со стула. Хаксли поднимается следом. «Куда ты?» «Ухожу», — отвечаю я. Глупо было приходить сюда. Я направляюсь к выходу, но Хаксли хватает меня за руку и разворачивает к себе. Раздраженно глядя на меня, он предлагает. «Лотти, сядь». «Что?» «Я сказал, сядь». Произносит он сквозь стиснутые зубы, и в тот же миг на смену грусти приходит злость. «Кем, черт возьми, ты себя возомнил?» Хаксли придвигается ближе и легонько прижимает меня к стене столовой, заставляя замолчать. «У меня перехватывает дыхание, когда одной рукой он удерживает меня на месте, а другую впечатывает в стену. Я, черт подери, пытаюсь извиниться. Он злится еще сильнее». «И ты думаешь, это правильный способ?» «У тебя есть идея получше?» — спрашивает он, не сводя с меня глаз. «Ты такая упрямая, что, кажется, единственный способ заставить тебя выслушать меня — это разозлить». «Хаксли, ты обидел меня. Я не хочу тебя слушать». «Если бы это было так, тебя бы здесь не было. Он видит меня насквозь. Если бы ты не хотела находиться здесь...» «Ты никогда не села бы в эту машину, и я знаю тебя, Лотти. Ты любишь меня?» «Нет», — качаю головой. «Я не...» «Он придвигается еще ближе, и мне становится трудно дышать». «Не смей, черт возьми, врать мне. Такие чувства не исчезают за одну ночь. А теперь скажи, ты хочешь вести этот разговор вот так, чтобы я давил на тебя?» потому что я предпочитаю обращаться с тобой более цивилизованно, а не возвращаться к нашим старым способам общения. Но если потребуется, буду держать тебя так весь вечер, пока ты не выслушаешь меня». Облизываю губы, мое тело загорается от похоти. Черт возьми, я не хочу испытывать желания по отношению к нему. Не хочу представлять, какой восхитительной пытки он мог бы подвергнуть меня в такой позиции, ожидая, пока я смогу нормально общаться. «Ты будешь меня слушать?» — раздражается Хаксли. Делаю несколько вдохов, а затем отвечаю. «Ладно». Он отодвигается, затем берет мою руку, и я уступаю ему, а после он ведет меня обратно к столу, где мы оба садимся. Когда мы устраиваемся за столом, Хаксли спрашивает. «Ты перестала упрямиться?» «А ты перестал вести себя как придурок?» Едва заметная ухмылка растягивает его губы. Как и в начале наших отношений, мы снова на исходной точке, я злюсь, а он получает от этого своего рода удовольствие. Меня раздражает его ухмылка, поэтому я складываю руки на груди. Тебе это кажется забавным? Да, напоминает мне о наших первых днях. Мне тоже. Мне больше нравятся наши последние дни. Не пойми меня неправильно, мне тоже. Но приятно, когда все возвращается на круги своя, правда? Думаю, тебе стоит продолжить то, что ты начал, чтобы я могла уехать. Судя по прищуренному взгляду и сжатым челюстям, мои слова разозлили его. Учитывая изменения в наших отношениях, я не думала, что все может стать таким, каким было в первые дни нашего общения, но я ошибалась. Мы очень даже можем оказаться в той же точке. И мне не нравится, что это придает мне сил. Мускул на щеке Хаксли дергается, когда он тянется и берет мою руку, и на этот раз я позволяю ему сделать это. Он крепко держит ее и смотрит на меня. «Я люблю тебя». Эти слова изумляют меня. Из-за них мое дыхание сбивается, но также они кажутся ненастоящими. «Я тебе не верю», — отвечаю я. «Откуда мне знать, что это не просто слова?» Разочарование мелькает в его взгляде, когда он достает папку и открывает ее, вытаскивая еще один контракт. Но этот не такой официальный, никакого юридического языка, лишь список пунктов на одном листе бумаги, который, кажется, Хаксли сам и напечатал: Что это? Интересуюсь я. Наш новый контракт. Думаешь, я стану подписывать с тобой новый контракт? Он смотрит мне в глаза. Хотя бы на секунду оставь свой тон и выслушай меня. «Это один из способов вернуть меня». Я закатываю глаза. «Мне что, перекинуть тебя через стол, чтобы ты, наконец, угомонилась?» Тело обдает жаром, и я чувствую, как мои глаза расширяются при мысли об этом. Хаксли замечает мою реакцию. Интерес, жажду, потребность. «Не надо». Я поднимаю руку, когда он сдвигается в мою сторону, даже не думая об этом. «Тогда выслушай меня и не вынуждай прибегать к крайним мерам». «Боже, как же раздражает его властность, высокомерие, собственническое поведение!» «Но в то же время мне это нравится. Что со мной не так?» Взгляд Хаксли немного смягчается, когда он говорит «Прости, лоти за многое. Прости, что обвинял тебя в том, в чем не имел права обвинять, за то, что разрушил доверие между нами». «Прости, что не положился на тебя, когда должен был. И самое главное за то, что причинил тебе боль. Видеть, как ты плачешь, что ты расстроена, и знать, что я один причина этой боли, это убивает меня». И вот так при звуке его успокаивающего голоса раздражение покидает меня, напряжение ослабевает, и я слушаю. «Когда ты собралась уходить?» Я быстро осознал свою ошибку. Стоило тебе сесть в машину к сестре, мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. А когда я увидел, что ты уезжаешь, понял, что ты забрала с собой огромную часть меня. Мне было очень больно видеть, как ты уходишь, но я понял, что люблю тебя. Люблю тебя так, как не думал, что способен любить. И это осознание обрушилось на меня, словно тонна кирпичей. лоти Я хочу, чтобы ты присутствовала в моей жизни, была ее неотъемлемой частью. Вот почему я придумал этот контракт. Я не беру бумагу, а вместо этого произношу. Прочитай мне его. Хаксли прочищает горло. Я не специалист в юридических терминах, так что не смейся надо мной. Я мысленно улыбаюсь. Настоящий контракт связывает обязательствами Хаксли Кейна и лоти Гарднер, С того момента, как будут согласованы все условия и проставлены подписи. Ты прав, терминология не очень. Я едва мог сформулировать все правильно. Потерпи немного. Он распрямляет плечи и читает дальше. Следующие требования должны быть выполнены обеими сторонами. Требование номер один. Тщательно взвесив и обдумав все случившееся, Лотти соглашается простить Хаксли за то, что он был полным ослом. Рада, что ты использовал словосочетание «полный осел», потому что именно так себя и вел. Именно. Соглашается Хаксли, и напряжение между нами ослабевает. Требование номер два. После окончательного примирения, которое будет включать все, что Лотти пожелает, при этом я ухмыляюсь, Лотти должна будет переехать к Хаксли в его спальню, где он уже выделил место для ее одежды. Мои одежды или тех вещей, которые ты выбрал для меня? Спрашиваю я. Как пожелаешь. Предпочитаю микс того и другого. Идет. Его лицо проясняется, когда он продолжает. Требование номер три. лоти отказывается от всех предыдущих ролей фальшивой невесты и фальшивой беременной женщины. Хаксли понимает, что это была плохая идея, и уже прояснил все с Дэйвом. Он хочет, чтобы лоти реализовала свои мечты и цели, будучи свободной от необходимости притворяться. «Реализовала свои мечты и цели?» Приподняв бровь, спрашиваю я. Он кивает. «И ты поговорил с Дэйвом? Правда?» «Да, общался с ним сегодня. Он расстроился, когда я рассказал, как облажался с тобой, и сказал, что мне лучше вернуть тебя. Я заверил его, что так и будет, и что уже запланировал наш совместный ужин». Дейв, умный мужчина. Перекидываю волосы на спину, потому что нервничаю, и мне надо чем-то занять руки». Требование номер 4. Несмотря на то, что предыдущий контракт был уничтожен, Хаксли все еще в долгу перед лоти и поэтому посетит любое светское мероприятие, чтобы помочь ей насолить своему старому боссу, но на этот раз он предпочитает выступить в роли ее настоящего жениха. Хаксли пристально смотрит на меня. «Я правильно расслышала? Настоящего жениха?» Требование номер 5. Лоти понимает, что без нее Хаксли лишь видимость мужчины, что он не только жаждет видеть ее в своей жизни, но и нуждается в ней. Она необходима ему как воздух, и ее присутствие в его жизни не подлежит обсуждению. И тут мы переходим к требованию номер шесть. Лотти следует за Хаксли на крышу. Хаксли встает и протягивает мне руку. Я не сразу принимаю ее. Даже не уверена, что смогу встать, потому что дрожу. Лоти. Собравшись с духом, я сообщаю. «Я... Мой адвокат должен взглянуть на этот контракт. Практически падаю в обморок от улыбки на лице Хаксли, настолько она ослепительно красивая и полная радости. Он берет меня за руку и ведет по дому, затем вверх по лестнице и на крышу. Когда Хаксли открывает дверь, он позволяет мне пройти первой и увидеть прекрасную обстановку». Посреди стоят два деревянных шезлонга, они украшены лепестками роз и окружены искусственными свечами, которые дают достаточно света, чтобы создать нужную атмосферу. «Ого!» — произношу я, оглядываясь. Дверь за нами захлопывается, и я поворачиваюсь к Хаксли. Он опустился на одно колено и держит в руках небольшую коробочку. «Все это не может происходить на самом деле. Моя жизнь не может быть такой». Но когда Хаксли открывает рот и, задыхаясь от волнения, произносит мое имя, я понимаю, что все очень даже реально. «Лотти, я люблю тебя. Ты прекрасно умеешь выводить из себя и даришь мне столько радости, сколько я и не думал получить. А еще дополняешь мою угрюмую сторону. Ставишь меня на место, когда возникает необходимость. И слушаешь меня, когда мне нужно быть выслушанным. Проще говоря...» Ты дополняешь меня, и я точно знаю, что не смогу прожить эту жизнь без тебя. Он открывает коробочку, и я вижу красивое кольцо с бриллиантом огранки Кушон. Тонкий ободок также украшен россыпью бриллиантов. Оно отличается от кольца, которое я сейчас ношу на пальце. Это более оригинальное, как и я. Я чертовски сильно люблю тебя. Пожалуйста, скажи, что ты подпишешь этот контракт и окажешь мне честь стать моей женой. Я смотрю на Хаксли, эти бездонные глаза пронзают меня насквозь, удерживая в плену. И так будет всегда. Я верю, что самой первой нашей встречи мое сердце принадлежало ему. Даже несмотря на наши трения, между нами существовала неослабевающая связь, и меня всегда тянуло к нему. Невозможно отрицать, что я люблю этого человека. Нельзя не признать, что я всегда буду любить его. Он то, что мне нужно. Я понимаю это. Но... Хаксли, ты обидел меня. Он встает и приближается ко мне. Лотти, я знаю, и мне действительно чертовски жаль. Не могу обещать, что больше не обижу тебя, потому что у нас всегда будут разногласия. Но обещаю тебе, для меня ты на первом месте, ты человек, которому я доверяю. Человек, который я знаю, всегда будет рядом, чтобы подбадривать и сообщать, когда я веду себя как придурок. И я сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива. Будь уверена, что я больше никогда, во всяком случае специально, не заставлю тебя плакать. Он поднимает руку и большим пальцем нежно касается моей щеки. Детка, я люблю тебя. Облизываю губы, теряюсь в этих глазах и решаю рискнуть. «Я тоже тебя люблю». «Черт!» — облегченно выдыхает Хаксли, а затем поднимает мой подбородок и прижимается губами к моим губам. Я тут же обвиваю руки вокруг его шеи и страстно целую его, позволяя злости и раздражению покинуть меня. Как ни странно, он все, о чем я мечтала. Он бросает мне вызов, дразнит меня и любит со всей страстью, на которую способен. Отстранившись, Хаксли обхватывает мое лицо ладонями и упирается лбом в мой лоб. «Пожалуйста, скажи мне «да». Прошу, скажи, что ты станешь моей навсегда». Глядя ему в глаза, я говорю. «Хаксли, я твоя навеки». «Слава Богу!» Произносит он, поднимая мою руку и целуя пальцы. Затем снимает с моего пальца фальшивое помолвочное кольцо и заменяет его настоящим. После целует его и спрашивает. «Тебе нравится?» «Я люблю его, как и тебя». Хаксли снова целует меня, а затем тихо произносит. «Похоже, ты все-таки нашла себе богатого мужа». Я усмехаюсь. «Думаю, все дело в косах». «Да, определенно в них». Хаксли обнимает меня, а потом приподнимает и начинает кружить, из-за чего мы оба радостно смеемся. Именно тогда, когда вы думаете, что оказались на дне, когда вам кажется, что нет никакой возможности встать и найти свой путь к счастью, вы натыкаетесь на тропу, передвижение по которой приносит свою долю шишек и синяков, но в конце вас ждет чудесный результат. Возможно, я не знала, чем закончится безумная затея Хаксли, Но я рада, что согласилась, потому что не могу представить, какой была бы эта жизнь без него.